помнил свою винтовку как ребёнка. Потом стал запрокидываться назад, пока спина не коснулась песчаного матраса. Решительно, в этом мире не существует никаких неожиданностей. Всё предсказуемо. Я задал себе один из тех вопросов, на который мы находим ответ раньше, чем успеваем их произнести. Где он теперь? Мой треугольник. Где? Солнце садилась. Конец книги. Читала Ирина Ересанова.